Снисходит ваш Господь или наш Господь табаркова таля каждую ночь, а в другом ревоте, каждую третью часть ночи, или сама игдуне, то есть на первое небо. Также, слава удивляется твой Господь э, парню, у которого нет детства. То есть что значит детство? Бывают же такие дети, маша Аллах, вот он вроде бы только ему 7-8 лет, а он уже такой серьезный, весь уже обращается в Ибады, то есть занимается Ибадом с 7-6 лет начинает, то есть у него вся забота требовать знаний и так далее. Вот об этом говорил пророк Салсам. И также слова пророк Салсам, ⁇ Макаульху Ядхакуллаху ⁇ смеется Аллах или Араджулянин, то есть двум мужчинам, Яхтуля Хаду Маляхарафа и Один убивает другого, и оба заходят в рай. Мы об этом Хадисе говорили на прошлом уроке. Ших дальше говорит, кудама фахаза ва ма ашбахаху мимма суха санаду ваудделят руатуху. Мимма суха санаду ваудделят руатуху. И это, то есть этот хадис и подобно ему из тех хадисов, у которых достоверный снад и благочестивые передатчики. Под номером 1 у вас носка номер 6, у вас стоит номер 1, но не написано там. Сами напишите шурут хадис сахих. Там должно было быть написано шурут хадис сахих, то есть условия достоверности хадис. Шурут Аль-Хадис Ас-Сахия. Сами напишите, потому что у вас это придет на экзамене. Шурут Аль-Хадис Ас-Сахия. То есть условия достоверного хадиса. Первый шарт у вас идти тесалю Санат. ит Ас-Санат. Давайте я вам напишу. Первый шарт у вас идти Санат. Рут, Хадис Аль-Хадис Ас-Сахи Первое условие Ит-Тесалю санат Второе условие Адаль Третье условие Бабд Четвертое у тебя Четвертое условие у тебя Адаму Ашадуз. Пятое условие у тебя, Адаму. Аля. Мы говорили об этих условиях на втором, по-моему, уроке и разбирал. Поэтому здесь просто себе напишите. И вкратце повторим. То есть первое у вас идти Санат. То есть, баркулауфику. У нас в исламе есть такая вещь, как называемый санат. То есть цепочка передатчиков. И этот вещь, то есть санат, цепочка передатчиков, это вещь, которая отличается, исламская община от всех других общин. То есть вещь, которую действительно Всевышний Аллах С.А. сделал, ее отличительной чертой этой общины. А это иснаат. Иснаат. и снаат. И снаат. говорят, хадис говорят такие слова. Лауля санат манша Если бы не Иснат, то кто хотел бы, говорил бы, что хотел. То есть, кто хотел бы, говорил бы, что хотел. А когда тебе кто-то что-то говорит, кто хочет и что хочет, и ты знаешь, что есть такая вещь Иснат, ты ему не позволяешь говорить. То есть, когда он что-то приписывает пророку, саллаху алейхи вассалям. И поэтому, как пришло от некоторых сподвижников, они говорили, они говорили мы не спрашивали про Иснат. То есть, про передатчиков, когда кто-то что-то передавал, пророк атль-фитна, Когда началась фитна, то есть, испытания, смуты среди мусульман, Саальна, мы спросили, назовите нам на ваших мужчин, то есть, кто передал им, от кого это передано, от кого это передано. И вот эта вот вещь Иснат является отличительной чертой этой общины. Что касается христиан, допустим, они читают инжил. Если начнешь смотреть инжил, то есть у них инжил между Иса, алейхиссалям, и передатчиком, который идет 200 лет. 200 лет. То есть представьте, через 200 лет человек передает сообщение от Аиса алейхиссалям. От Иса, алей У нас же, барак -фикум, если человек умер сегодня, а завтра родился другой человек, уже и снат это считается мунката. То есть перерубленный этот человек, у этого человека уже и не принимается. И поэтому, барак-лауфикум, мы в исламе, то есть у нас первым источником является Коран, вторым источником является сунна Пророка, алейхи вассалям. И, и когда мы говорим сунна Пророка, слаллаху алейхи недостаточно говорить, пророк сказал, или же передается от пророка и так далее. Нет, ты должен, когда передаешь, удостовериться в достоверности этого хадиса. В достоверности этого хадиса. А не так, как рассказывал один из ученых, один из Туляб-Айлим что один имам передавал хадис и говорил, Ана Бихурайя, от Гурайра, от посланника Аллаха, и рассказывает хадис». И, то есть, много-много ложных хадисов рассказал, а когда тот ученый, Туалья Буляйлим, сказал этому передачку, сказал, «Как это то, что ты рассказываешь, это все придуманные ложные хадисы?» Он говорит, аллах я тебе, Атабу Гурайра и ложь». Все эти «Как этот? Атабу Гурайра и ложь? Разве такое может быть?» Тогда этот ученый говорит, ладно, слушай, тогда я тебе тоже расскажу хадис. И есть э, в Египте такая пословица. Говорят, ляуалима тильмар атума Атумафи джарджир ля зараадху И он сказал, ана бихурайра рады аллаху анимнабии алейхи вассалям ляуалима тильмар атума фи джарджир ля сарир. То есть, если бы женщина знала, что находится то есть, из элементов растений, которые называются гаргерша, что-то вроде щавеля, то есть, как она действует на мужчину она бы сажала ее под кроватью у себя. Джарджерет. этот человек улыбнулся и сказал, потому что это не хадис. И говорит, Субханал, абу и не хадис. То есть, мало того, что Абу-Хурайры, мало ли Абу-Хурайры, у тебя, да, абу тоже должны быть другие передатчики. Поэтому хадис -да хадис -да не используется. То есть, если тебе придет недостойный хадис, то есть, хадис хадис не является худжей ни в делах, ни в убеждениях. Некоторые улема, Некоторые Улама Баракулауфикум сказали, что хадис даиф можно использовать в одном месте, где а это называется Фадай Луль Амаль. То есть хадисы, которые тебя побуждают на праведным делам. То есть, если какой-то хадис тебя побуждает праведным делам, то можно использовать хадис даиф. Это некоторые улямас сказали. Хоть более правильное мнение, что это мнение неправильно. То есть это мнение неправильно, сказали Улама, и из них имам Бухари, что это мнение неправильно. И даже если мы посмотрим, баракаллауфикум, на тех ученых, которые позволили использование недостоверного хадиса в чем? В побуждении к праведным делам. Они сказали, нет, не просто используйте, есть определенные условия, есть определенные условия. То есть, что значит «фадаль амаль»? Допустим, «фадаль амаль», то есть хадис, который тебя побуждает. Допустим, допустим, кто-то придумывает хадис и говорит, тот, кто прочитает «Кульгу Аллаху Ахад» 20 раз с утра – Тому Аллах, Субханал Аталия, например, построить 10-20 дворцов. То есть, видите, тебя как будто бы этот хадис побуждает к чему? К чтению кульгу Аллаху Ахад. И вот так люди придумывают хадисы. И был один из людей, в исламском уме его звали Нух Джамия. Нух его звали, собирающий. И он придумывал хадисы. И придумал тысячи-тысячи хадисов. И сказал, когда я видел, что люди занялись чтением книг о Джихаде или же еще каким-то книгам по я оставили чтение коран это меня побудило к тому, чтобы придумывать, придумывать много тысяч и тысячи хадисов, побуждающих людей к чтению корана И когда им сказали, ты зачем лжешь на пророка, он говорит, я не лжу на пророка, не лгу на пророка, я лгу для пророка, саллаллаху али салям. Видали? И поэтому... Уляма сказали, которые разрешили даже использовать недостаемые хадисы. В тех хадисах, которые побуждают дела, сказали это лаиса ла, ла литляк. То есть, не просто так, есть определенные условия. Какие это условия? Первые сказали Бараку И если вы действительно сейчас на эти условия, то скажете, не, лучше тогда вообще не смотреть эти хадисы. Потому что эти условия, по ним может жить только большой-большой алим. Первое условие Бараку Лауфикум, что этого дела у этого дела, то есть которым повышает этот недостоверный хадис, должна быть основа в шариате. Должна быть основа в шариате. То есть есть какие-то другие достоверные хадисы, которые указывают, и, Аллах, аля то, что это дело действительно в шариате есть. То есть, а теперь, чтобы человек узнать, что некоторые дела в шариате есть или нет, надо быть фахихом, надо быть ученым. Второе, второе условие, барак ла чтобы этот хадис не был сильно слабым, чтобы слабость его была маленькой вообще. То есть у нас, потому что слабость степень есть. Чтобы он немного слабый был, если же в нем слабости чуть больше, то ему его уже нельзя использовать. так чтобы узнать, хадис сильно слабый или не очень слабый, надо быть алимом, мухаддисом. Третье условие Барака Луфики, если посмотришь, они говорят, и самое главное, или одно из самых главных условий, тот передатчик, который передает этот хадист, должен быть убежден, что пророк этого не говорил. Тайба, зачем тогда его говорить? То есть, видите, а некоторые из наших братьев, которые учатся в Азгаре, когда услышат, что ученые разрешают истидляль, да ифи, и хадис дайфи, и фадал амаль, вот они берут это и идут. Подобно кому? Подобно человеку, читающим газеты. Человек у нас, когда читает газеты, то есть, вы, наверное, знаете, как он пробегает газету. Он, Например, раз вот ему даешь газету огромную, газету на пять листов, он полчаса поселил, говорит, все, я прочитал газету. Он прочитал все, нет. Он что, пробегает по оглавлению, то есть как называется статья, как так или не так, как называется статья, как называется статья, то есть вот эти большие буквы пробегают, мне интересно оставлять не уже понятно из названия, уже понятно о чем говорится в статье, а уже подробности никто не смотрит, уже подробности барака никто не смотрит. И вот так же, когда они читают, то есть подобное что разрешается приводить хадис, да и фадаль, амаль, сюда, а там условия и так далее никто не смотрит нет поэтому изначально у ляма хади сказали нет такого и закрыли эту дверь недостоверно хадис нигде использовать нельзя Ни в побуждениях ни в делах и ни в побуждениях праведным делам и поэтому если у тебя пять этих условий которые мы написали первый тесалюсан чтобы цепочка у тебя была связана барак чтобы один передатчик передавал другому эту передатчику этот хабар вторая вещь мало этого Тесалю, то есть каждый из передатчиков должен обладать то есть он якуна удуллен, чтобы он был благочестивым. Уляма говорят, то есть что значит удуль, то есть, что значит быть благочестивым, не делать большие грехи, то есть булькабира, сыру и постоянно, то есть не делать маленькие грехи. Вот это называется бабиту адали. Третья вещь, мало того, что человек благочестивый, и у тебя не видели друг друга, или же передали друг другу, или же слышали друг другу, третье у тебя важное условие баракалауфикума это чтобы у него память отличная была. Чтобы у него память И Сколько людей из благочестивых, но у него склероз не запоминает, как у большинства из нас. Не запоминает. Поэтому, если он не запоминает, тогда его хадис не считается достоверным. Четвертое условие, чтобы он не был шав. Что значит шад? Шаз это чтобы он не был исключением. И как у Таляна говорят, шаз это мухалифатуфека лимангуа ар джагумин. То есть, что такое шад? Представьте три мусульманина, и все они благочестивые, и у всех хорошая память. И каждый из них передает какой-то хадис, трое-троем. И, и все неблагочестивые, мы скажем, все в память. И первый, второй передают то, что противоречит кому? Третьему. То есть, смотрите, они все у нас праведны, все у нас благочестивые. Однако третий передает вещь, которая противоречит кому? Этим первым двум. И мы говорим, Тай, вот эти двое сильнее, чем ты, то есть более доверие у нас обладает. Или же их больше? То есть или есть какая-то карина, то есть какая-то вещь, или тот, от кого не передают, допустим, эти двое египтяне, и передают от шейха египетского. А этот тро, третий, он до, достойный, например, достойный доверия. однако он из Ирака. И передает вот этот иракский передатчик то, что противоречит египетским передачкам. А шейх и иракцы, этот из Ирака, эти двое передают от египетского шейха. Так, кому больше доверять? Конечно же, египтянам, правильно, потому что он, если в Египте жил, Они то есть, более правильно от него передают. И поэтому вот этот ривоят или передатчик, цепочка вот этого третьего, называется шаза. То есть на нее не смотрят. На нее не смотрят. А ривоят вот этих двоих передач называется махфуз. махфуз. То есть это ривоят как называется? Шаза. А это называется как? Махфуз. Если же так же трое, только первые двое будут достоверными, то есть благочестивыми и память, а третий будет неблагочестивым. то есть от него ходить не берется, и его ревоят противоречит первым двум, вот этот его ревоят называется мункар. Мункер. Мункар. А этих двоих называется мааров. Поэтому у вас есть четыре терминологии. Для чего мы это берем, баракулуфикум, когда вы читаете книги, вы должны немножко то есть, в этом разбираться. Когда у алим говорит, у хадис хадису мункар. Ты открываешь, например, барана мункер мункар порицаемы", порицаемый. Нехороший, некрасивый хадис. Ах и мункар это не мункар отрицаемо не по это что такое мункер когда не тот кто не достоин доверия передает то что противоречит тревоят у тех передает, то есть хадис у тех кто достоин доверия вот это называется мункар а хадис который достоин доверия, называется как Маруф. Ма а если же они трое достоверные, вот это третий то есть достоин доверия но его хадис противоречит этим доверия, называется как Шаз. Вот это вот и есть четвертое условие баракулафику Адаму Шузуз. чтобы не был человек, в нем не было исключений, то есть не был Шаза. И пятое, Ильда. То есть у Хадисов баракулафикум есть иногда болезни. У Хадисов есть болезни, и это может определить только профессионал. То есть этот Хадис может баракулафик определить только профессионал. Только профессионалы. Это что касается достоверности Хадиса.